Львиный ров Одно из отделений тюрьмы Ла Форс, то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется отделением Святого Бернара. Обитатели тюрьмы на своем образном языке прозвали его Львиным рвом. Вероятно, потому что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей. Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины. Каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки. А по геркулесову сложению, по холодному, проницательному взгляду сторожей, видно, что здесь подбирали таких людей, которые могли бы управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении. Двор отделения окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные, как тени люди, над которыми занесен меч правосудия. Подвы, потры, чаще в одиночестве стоят они и сидят, прислонясь к той стене, которую больше всего согревает солнце то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища или же когда ошвыряют в эту яму новый кусок окаленный, извергнутый горнилом, именуемым обществом. Отделение святого Бернара имеет свою особую приемную. Это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, расположенными параллельно в трех футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Это приемная темна, сыра, и во всех отношениях отвратительно, особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные пути. А между тем это место, как оно ни ужасно, это рай» где могут снова насладиться желанным обществом близких людей, чьи дни сочтены. Ибо из львиного рва выходит, лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сан-Жак или на каторгу, или в одиночную камеру. По описанному нами сырому холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели рва поглядывали с большим любопытством. Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях. Тонкое шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид. С таким же старанием застягивал он рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме и проводил по башмакам кончиком носового платка на котором были вышиты инициалы, увенчанные короны. Несколько обитателей львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот Ристан приводил в порядок свой туалет. «Смотри, князь прихорашивается», — сказал один из воров. «Он без того хорош, очень хорош», — отвечал другой. «Будь у него греби и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках». Его фраг был, как видно, на как бы шмаки так и блестят. Даже лесно, что к нам такая птица залетела. А наши жандармы сущие разбойники, и взорвать такой наряд! — Говорят, он прозьенный, — сказал третий. Устиками не занимался. Такой молодой, уже из тулона, не шутка. А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался от звуками этих похвал, Хотя самих слов он разобрать не мог. Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож. «Послушайте, сударь», — сказал он, — «судите меня двадцатью франками, я вам их скоро верну. Вы ничем не рискуете, ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей. Ну, пожалуйста». «С двадцатью франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно, неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти?» Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили. Этот человек и не того нас слушался. Вернее, он слышал всегда одно и то же. «Вы бездушный человек!» Сказал Андрея, Погодите, вы у меня дождетесь и с вас выгонят. Сторож обернулся и на этот раз громко расхотался. Арестанты подошли и обступили их. Говорю вам, продолжал Андрея, на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату. Мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день. Верно, верно, заговорили заключенные. — Сразу видно, что он из благородных. — Вот и дайте ему двадцать франков, — сказал сторож, прислоняясь к стене другим своим широчайшим плечом. — Разве вы не обязаны сделать это для товарища? — Я не товарищ этим людям, — гордо сказал Андреа. — Вы не имеете права оскорблять меня. Арестанты переглянулись и глухо заворчали. Буря, вызванная не столько словами Андрея, сколько замечанием сторожа начала собираться над головой арестанта. Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она через щур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого посетителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство. Арестанты уже подступали к Андреа, иные говорили «дать ему башмака». Это жестокая шутка. Заключается в том, что товарищи впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом. Другие предлагали в юм. еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медиками. Когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом по плечам и по голове. — Выпарим этого франта! — раздавались голоса. — Выпарим его, благородие! Андрей повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком. Знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать. Это был масонский знак, которому его научил кадрус. Арестанты узнали своего. чьи же платки опустились. Подкованный стопок вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявляющие, что этот господин прав, что он может держать себя, как ему, за и что заключенные хотят показать пример свободы совести. Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас схватил Андрея за руку и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей львиного рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние. Андрея ворчал, но не сопротивлялся. Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя. — Бенедетто! — сторож выпустил свою добычу. «Меня зовут?» — сказал Андрея «В приемную!» — крикнул надзиратель. «Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейшие, можно ли обращаться с Кавальканти, как с простым смертным?» И Андрея промелькнул под двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и самого сторожа в восхищении. Его в самом деле звали в приемную. И этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андрея, потому что из осторожности, попав в тюрьму Лафорс, он вместо того, чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание. «У меня, несомненно, есть могущественный покровитель», — рассуждал он. «Все говорит за это. Внезапное счастье, легкость, с какой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя». Золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача. Отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту. Она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться. У него есть два способа прийти мне на помощь «Тайный побег» купленный ценой золота и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания, подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми... У Андреа уже готов был хитроумный план. Негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться. Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или вернее привычка, взяла верх. Андреа страдал от того, что он голый, грязный, голодный. Его терпение истощалось. Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную. У Андрея радостно забилось сердце. Для следователя это было слишком рано. А для начальника тюрьмы или доктора слишком поздно. Значит, это был долгожданный посетитель. За решеткой приемной, куда ввели Андрея, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями. «Кто это?» — с испугом воскликнул Андрея. «Здравствуй, Бенедетто!» — сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом. — Вы, вы, — отвечал молодой человек в ужасе, озираясь, — ты меня не узнаешь, несчастный, — спросил Бертуччо. — Молчите, да молчите же, — сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. — Ради бога, не говорите так громко. — Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз? — спросил Бертуччо. — Да, да, — сказал Андреа. Хорошо. И Бертуччо, порывшись в карманах, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью. «Прочтите», — сказал он. «Что это?» — спросил Андреа. «Приказ отвезти тебе отдельную комнату, и разрешение мне видеться с тобой». Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе «опять этот загадочный покровитель». Меня не забывают, тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате, они у меня в руках. Дертучо послан моим покровителем. Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор. Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, Выглядела довольно веселой и показала свозняку ослепительной. Печь, кровать, стул и стол составляли пышные ее убранства. Вертучью сел на стул, Андреа бросился на кровать. Сторож удалился. — Что ты мне хотел сказать? — спросил управляющий графа Монтекристо. — А вы? — спросил Андреа. — Говори сначала ты. — Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне. — «Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления. Ты украл, ты убил. Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне все это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом мы поговорим, если позволите. Кто вас прислал?» «Однако вы торопитесь, господин Денедетто». Да, я иду прямо к цели. Главное, без лишних слов. Кто вас прислал? Никто. Как вы узнали, что я в тюрьме? Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил в Тильбюрии на Елисейских полях. На Елисейских полях? Ага, гречок, как говорят в детской игре, на Елисейских полях. Так-так, поговорим о моем отце, хотите? А я кто же? Вы почтеннейший, вы мой приемный отец. Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение сто тысяч франков, которые я промотал в пять месяцев? Не вы смастерили мне знатного итальянского родителя? Не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут? Помните, вот Эйли где было лучшее общество Парижа, и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомство, а мне оно было бы теперь весьма полезно. Не выручались за меня на два миллиона перед тем, как я имел несчастье быть выведено на чистую воду. Говорите, уважаемый корсиканец, говорите, что ты хочешь, чтобы я сказал? Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец. Ну и что же? А то, что на Елисейских полях живет один господин, очень и очень богатый, в доме которого ты украл и убил, кажется, да, граф Монте-Кристо, ты сам его назвал, как говорит Росин. Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и воскликнуть, как икс Кур? «Отец, отец!» «Не шути!» — строго ответил Дертуччо. «Пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести». «Вот как!» — сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Дертуччо, «А почему бы и нет?» «Потому что тот, кто носит это имя, благословен небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты». «Какие грозные слова и грозные дела, если ты не поостережешься! Запугиваете? Я не боюсь. Я скажу. Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой вроде тебя, — сказал Дертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул? — Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками?» «Бенедетто, ты в могущественной руке. Рука эта согласна отпустить тебя, Воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила. Она может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерением. «Кто мой отец?» «Я хочу знать, кто мой отец!» — упрямо повторил Андрея. «Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал?» «Только выгода». «Известность, реклама, как говорит журналист Бошан, а вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и гербы. Итак, кто мой отец?» «Я пришел, чтобы назвать тебе его». «Наконец-то!» — воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости. Но тут дверь отворилась, и вошел тюремщик. «Простите, сударь», — сказал он, обращаясь к Бертуччо, — но заключенного ждет следователь. — Сегодня последний допрос, — сказал Андреа управляющему. — Вот досада. — Я приду завтра, — отвечал Дертучев. — Хорошо, — сказал Андреа. — Господа жандармы, я в вашем распоряжении. — Пожалуйста, сударь, оставьте десяток IQ в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь. — Будет сделано, — отвечал Дертучев. Андрея протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами. «Я это имел в виду!» — с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо. «Неужели я ошибся?» — подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют корзины для салата». «Увидим». Прощайте, сударь!» — сказал он, обращаясь к Бертуччо. «До завтра», — ответил управляющий.